24. Единственный шанс В лагерь мы возвращались в разном настроении. Юнайцы с маршалом во главе вовсю наслаждались победой. Очень легкой победой. Потерь среди силаров нет, среди солдат тоже. И даже мониты, что в магическом сражении такого масштаба должны тратиться сотнями, сегодня не тронуты. Сплошная экономия ресурсов, с какой стороны ни взгляни. Я хоть и шагал отдельно, в сопровождении все тех же молчаливых скоростников, но видел и слышал, как восторженно обсуждают прошедший бой, что офицеры, что обычные воины. А вот мне было не до восторгов. Так-то все вроде неплохо. Полезность свою доказал, покладистость подтвердил. Уверен, теперь такие охоты пойдут одна за одной что мне на руку, вероятность поймать свой шанс возрастает. Но последние слова Трахотара, это же надо было так настроение испортить, лихо ограничил меня в пространстве и времени. Стоит маршалу, Зи и компании отправиться в обратный путь к дому, как ко мне сразу же придет пушистый северный лис. Тут до края вольера цепного божьего пса рукой подать. Несколько дней хода на запад, и предгоре закончится. Вариантов нет, решаться на побег предстоит, не дожидаясь, когда мы туда придем. Трохотару обманывать меня смысла нет, убьет однозначно. В лагере первым делом мне на руку вернули браслет. Здравствуй, колышек, здравствуй, цепь, здравствуй, вытоптанная травка на моем пятачке и зловонная ямка, что мне служит сортиром. Возвращаемся к унылому животному существованию». Зуб даю. Вдобавок, ко всем удовольствиям плена, что физическим, что моральным, перед сном еще и Зи заявится на поболтать-поглумиться. Должен же заботливый хозяин проведывать свою собственность. Но тут я ошибся. На три дня про меня словно забыли. Сон, кормежка и полный игнор со стороны стражников. Начало складываться впечатление, что менталист устроил мне новую пытку. В этот раз неизвестностью. И ведь получалось ум... «Я реально страдал. Плана побега как не было, так и нет. Мысли крутятся исключительно вокруг друзей. Как там Тола? Как у Грая с ферцем дела? Наконец, где там жёнушка моя мелкая? Хотя, если бы ли сцапали, или Хаман, или Джарок наверняка не приминули бы позлорадствовать». И вот вечером четвёртого дня после охоты на изверга долгожданный визит. Правда, вместо менталиста ко мне в гости пожаловал сам господин маршал. В этот раз пришел беспривычный свиты и силаров и даже без здоровяка-сборщика. Только сладкая парочка молчунов-бронебоев, что, как я уже догадался, были личной охраной главнокомандующего, одолженной мне давеча на время. Простых солдат, впрочем, с собой прихватил. Но это чисто, чтобы моих штатных сторожей оттеснить. Люди маршала быстренько заняли периметр, раздвинув его до вполне конфиденциального расстояния. Седовласому, как когда-то изи, поставили рядом со мной раскладное кресло. Разговор запланирован явно длиннее двух слов. «Не надоело валяться?» — вместо приветствия спросил громобой. «А у меня есть выбор. Не стал и я желать здравия гостю». «Возможно, появится». Узкие глаза маршала смотрели с укором, словно я сам виноват в своем нынешнем положении. «Никак не въеду, чего этот гад задумал? Я вас внимательно слушаю». Специально не добавил положенное господин, чтобы посмотреть на реакцию. То и не было. Похоже, мужику на церемониал наплевать. По крайней мере, когда рядом нет зрителей. Хороший знак. «Подумываю о том, чтобы забрать тебя УЗИ». «Опа, а это уже интересно». «Я думал, что все его и так ваше». «Это тонкий вопрос», — нахмурился Седовласый. «У нас свои договоренности насчет пленников». Захваченные конкретным Мелом Силары приравниваются к простакам его клана. Формально вы все его собственность. Формально? Прищурившись, уточнил я. Таковы изначальные договоренности. Но по факту мы с Хаманом ладим, и мою просьбу он удовлетворит. Даже просьбу отдать слугу демона. И зачем это вам? Я и так в вашем полном распоряжении. Скажем так, хитро сдвинул седые брови Силар. «У меня свои взгляды на службу и отношение к слугам. Считаю, с тобой нужно по-другому. Страх — главный инструмент, но не единственный. Отпустите моих друзей, и я буду служить верой правдой». «Нет», — отрезал Седой, — «это слишком. Но цель я тебе могу дать. Она должна быть у каждого. Скажем, три оборота службы без нареканий, и отпускаю парней. Еще столько же, и девчонка свободна». Через девять за ней пойдешь уже сам. Не такой большой срок для молодого Силара. Будет еще целая жизнь впереди. Я согласен. Не знаю, в какие игры они с Зи играют, смахивает на злого и доброго полицейского, но продемонстрировать свою радость я просто обязан. В моем положении от таких предложений никто не отказывается. Минуту назад у меня не было и того, и пофиг, что по факту мне все это до одного места. Какие еще обороты? тут на недели и дни счет пошел». «Я и не сомневался», — хмыкнул седые усы громобой. «Забираю вас всех четверых. Ты со своей невскрываемой черепушкой Зи все равно не нужен, а остальные в довесок пойдут. Вас нельзя разделять». Теперь я спал в палатке. По-прежнему связанный по рукам и ногам, и в браслете, но уже без цепи и без колышка. С ребятами, как мне продемонстрировали издали, произошло то же самое. В дальнейшем количество свобод увеличится, если буду себя хорошо вести. Казалось бы, прогресс налицо, но настоящих перемен на самом деле нема. Разделены, как и раньше. Магии нет, контроль мыслей есть. Последнее маршал сообщил, придя ко мне вместе с Хаманом. С их слов менталист прекрасно ковыряется в головах и без зрительного контакта. Надумают мои друзья сделать глупость, это сразу же станет известно. Угроза знакомства Толлы с мастерством Хетаса тоже в силе. По сути, я приобрел только право называть господином Низи Агражата Жо, как теперь я узнал, звали Маршала. Новый господин, не в пример старому, уделял своему демону-слуге гораздо больше внимания. Каждый вечер стабильно, а бывало и утром, командир экспедиционного корпуса, как седой громобой называл свою армию, приходил ко мне поболтать. Темы дядька выбирал разные. Не допрос, больше сам говорил. Рассказывал про империю Юнай, объединившую под единой справедливой властью династии Юн сразу три алоя. Зная про мою недоученность, давал своеобразные уроки мироведения. Делился своими взглядами на всякое разное. Спрашивал мое мнение. С удовольствием слушал про мой родной мир. В общем, втирался в доверие и потихоньку располагал к себе. И все это под предлогом скуки и природной общительности. Мол, слабость такая, постоянная жажда общения с новыми интересными людьми. Потому и забрал меня УЗИ. Но я-то не дурак, понимал, что мэлжо Жо так вербует меня. Подход молодого хамана, опирающегося только на страх, кажется дядьке менее эффективным. Вот и играет в психолога. Благо, тут и действительно нечего делать. С постройкой укреплений справляются и без маршала, а уж за добычей смолы и подавно следить не требуется. Пусть старается, а я подыграю. Лучше длинные разговоры с Гражетом, чем короткие с Джарагом и Хаманом. Тем более, что есть результат. Спустя две недели на очередную охоту я ехал на Харце, а Джексон, единственный из нашей компании, кто остался в рабах УЗИ, топал ножками». «Мелочь, а приятно. Хотя присутствие маршала рядом важнее. Мэл Жо в этот раз не стал прятаться от меня. Между мной и седым всего несколько метров и двое бессменных скоростников. А вот Хаман по-прежнему держит дистанцию. Странно все это. Как Гражат защищать Зи намерен, если я попытаюсь напасть?» «А никак. Магическое зрение очень быстро дало мне ответ. У юнайцев теперь на одну пятерку больше». Громобой, еще совсем недавно бывшей твердой четверкой, уже щеголял пятым рангом. Понятно, куда пошла сила изверга. По крайней мере, ее большая часть. Мел Жо решил заиметь себе незаменимому подмену. Отныне у Хамана имеется свой собственный охранник с защитным полем в наличии. И, увы, это только походный порядок. Стоило подняться на гряду невдалеке от места недавнего боя с магмарами, как маршал сразу же сбежал от меня на фланг. Часть селаров собралась вокруг него и Джарага, остальные держались поближе к Зи и свежеиспеченному громобою пятерки. Джексон тоже топтался при Хамане. Мне же и моим охранникам-скоростникам достался центр. Типа, как меньше шансов попасть в окружение. А последнее сегодня актуально как никогда. Спасибо разведке, давно знаем, с кем придется сражаться. Муры. Просто дохренелион муров. Цитируя Левитанта, под ними земли не видно. Причем других сектов ноль. Значит, изверг при массовых бафах. Тут и гадать нечего. Не в первый раз однородные стаи встречаем. Или лечить будет, или ускорять, или бронировать, или еще что. В любом случае, сегодня рулит оружие, бьющее по площадям. Огнеметы, цепные молнии, вихри, торнадо. Клевцы с арбалетами тут не помогут. Простых солдат оставляем здесь, стеречь харцев, а на соседний холм, где планируем встречать рой, идем только селарами. Я имба. Именно такая мысль посетила меня, когда все закончилось. У юнитов, какими сегодня воспринимались мной фальшивые насекомые, изначально не было ни единого шанса. «На бесконечной подпитке, которую я обеспечил, сидя неуязвимой статуей в эпицентре магического ада, юнайцы за полчаса сожгли перекрестным огнем несколько тысяч сектов, конструктор невезучего изверга». «Способность лепить из тьмы муров одного гигантского мураша Колоса ничем не помогла боссу Роя. Скорее наоборот, помешала». «Такой туши бы штурмовать стены или крушить города, а не тыкаться великанской мордой по очереди в силовые щиты, под которыми прячутся люди». Многозадачности ноль. Пока составной голем безуспешно кромсал один купол, его поливала огнем вторая группа селаров. Стоило ему сменить вектор атаки и наброситься на обидчиков, как уже те прятались за прозрачными стенами, а первый отряд, наоборот, убирал защиту и бил залпами чудище в спину». Не бой, а рутина. Мегамур таял, таял, и в итоге тупо распался на сотню-другую сектов, прикончить которых хватило десятка секунд. Я имба, пусть при наличии Джексона и при поддержке отряда селаров разного дара, но нынешнее могущество целого достигнуто исключительно способностью частного. Без меня вундервафля моментально развалится. Я тот болтик, без которого оружие судного дня превращается в тыкву. Я бесценен. Но вот парадокс. Имба — пленник, и ничего не может с этим поделать. Засада — засад, и обида — обид. Одно радует — избавляться от меня, как когда-то в начале нашего знакомства предлагал маршал, они точно не станут. Теперь точно. Аппетит приходит во время еды. А Джарек и в этот раз смог собрать урожай, изловив и прикончив последнего, единственного которого не брала магия Мура. Вот только от смерти меня и, как следствие, моих друзей, это все равно не спасет. Трохотар будет ждать у границы. Часики тикают. На обратном пути я по новой обсасывал тему побега. Чем я дольше тяну, тем сильнее становятся мои враги. Я же сам их прокачиваю, помогая брать силу у извергов. Сегодня второй громобой с куполом. Завтра скоростник с телепортом. Послезавтра еще один лекарь с возможностью воскрешать а последнее мне еще больше усложняет задачу. Сейчас для побега или хотя бы для его не совсем уж безнадежной попытки мне необходимы два трупа. Зи, как тот, кто способен меня удержать без браслета, Гвидо, как тот, кто не даст сдохнуть Хаману, когда я поражу менталиста. Одного без другого убивать смысла нет, только вместе. Как? Без понятия. «Лекарь хоть и держится всегда рядом с хозяином, а подобраться мне к ним даже на один стремительный выпад без шансов. Куда уж тут говорить про два выпада. И расправляться с ними нужно обязательно в лагере. Про нападение во время охоты я уже размышлял. Последствия для Толы и ребят неминуемы. И чертов браслет. Нужно как-то избавиться от него перед тем, как начинать действовать. Уравнение с несколькими неизвестными. Головоломка, сука, высшего уровня». Мне кажется, она и вообще не имеет решения. «Молчи, мусс!» Я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Охренеть! Лейми!» Реактивной белкой напрыгнула на меня и в мгновение ока забралась за пасуху. С какого листа или стебля ее принесло? Но раз я не заметил, то мои сторожа тем более. Сорняк вокруг очень густой. Идем мы неплотно. До каждого из бронебоев охранников по несколько метров. Малявка специально выбирала момент. «Молодчина!» «Под хац не смогла, там людей слишком много, дай мне не пробраться!» Шепчущей скороговоркой просвистела Фили. «Как помочь? Могу убить обоих, у меня стрелы ядом намазаны!» Я непроизвольно напрягся. Колчан с этими самыми мини-стрелами у нее на спине. отцарапаюсь и... Туплю, они же вниз наконечниками. «Не надо!» Стараясь не шевелить губами сквозь сжатые зубы, процедил я. — У них наши в заложниках, на куски порежут. — Ой, нельзя тогда! Все севые! — Да, но все плохо. Сорняка перед нами на несколько минут ходу. Потом на подъеме густая растительность пропадет, и беспалевно лиме уже не смыться. У нас мало времени, а второго такого шанса уже может не быть. Ясный хрен, что я думал про мелкую, чем и как она может помочь. Только я больше фантазировал на тему, чего может выкинуть оставшееся на свободе филе самостоятельно и совершенно не ожидал, что нам выдастся случай вот так втихаря пообщаться. Готовых решений нет, но ее стрелы с ядом натолкнули на мысль. «А других двоих сможешь?» «Ой, быстрее тогда надо. Как из леса выйдете, усе не смогу. Говори кого. Я попробую». «Не сейчас. После следующей битвы с Роем. И знаешь, у тебя нет такого яда, чтобы не сразу подействовал». «Всякий есть. И мазнуть можно поменьше, побольше». Сможешь так, чтобы ночью подохли. О, -о, О! восторженно протянула Лими. Хитрый мус, смогу! Царапну, не почувствуют Даси. Весь день. Хорошо, хоросо, ночью бац, и замерло сердце. Просто супер. Жена поняла с полуслова. Идеальный расклад. Селар лекарь не сможет почувствовать, вспомнил я про возможный прокол. Если только специально на яды в крови сюпать не станет, там и ранки особо не будет. Убивала людей, понял я а то ты нет, плохих людей много. Ладно, слушай которых травить. Дальше я быстренько описал малой Зи и Гвидо, в идеале бы маршала тоже убрать, но у Лимии и так сверхзадача, как бы не облажалась. Да и не такой уж дерьмо человек мой хозяин. Гража-то я бы, пожалуй, и не стал убивать, если бы отыскалась возможность обойтись без этого. Но если встанет на пути, прикончу, не моргнув глазом. «Я уже не тот паренек, что в первые дни в новом мире три раза думал, прежде чем просто дать в морду. За друзей глотку вырву любому, и рвать их, чую, придется в ночь x очень много. Прости, Тола, простите, ребята, я слишком ценен для них, и поэтому вас не убьют. А вот пытки... Жизнь стоит мучений, а выбора у меня нет, я не сниму сам этот проклятый браслет. Пока, Мус, я все сделаю!» На мгновение я, походя, прижался к стеблю какого-то лопуха, и маленькая реактивная фили выскользнула из-под моей безрукавки. Миг, и ее уже нет. Свидание завершено. Я снова в тюрьме. Своими ногами топаю в камеру. Но это в последний раз. Следующий выход из лагеря, и обратно я уже не вернусь. В смысле с ними. Прости, Тола, это наш единственный шанс. Я верю, ты сможешь простить.